Сорок восьмая глава. Тася. Я попятилась назад и вжалась спиной в стену. «Вы, эта встреча, всё подстроено специально, не было никакого заказа. Секретарша звонила по вашему поручению. Меня сковал ледяной страх, и я поняла, что сейчас мне точно никто не придёт на выручку». Ребровский обошёл меня по кругу и с наглой усмешкой на губах сказал, «Даже интересно, что в тебе такого? Я был бы рад попробовать, но не хочется портить твой внешний вид, а то Ульянов потом откажется мне платить». Я боялась произнести лишнее слово, понимая, что угодила в ловушку. Обнадеживали лишь слова мерзавца, что он не станет меня трогать. Но зачем я ему понадобилась? Шантаж? Но ради чего? Ради денег? Сомневаюсь, что из-за моего прошлого отказа и его сломанных пальцев в моей сумочке раздавалась вибрация телефона одна за другой, и Ребровский, стащив сумку с моего плеча, Извлёк из неё телефон и посмотрел на дисплей. Усмехнулся и поднял насмешливый взгляд, который пробрал меня до костей. «Ты успела ему сказать, куда направилась? Почему он без конца названивает?» Лишь сказала, что приехала навстречу в деловой центр. Гордо вскинула подбородок. Подонок сбросил звонок и положил мой телефон к себе в карман. Я стояла как вкопанная и боялась пошевелиться, словно мои ноги залили бетоном, а тот затвердел. Зазвонил телефон Ребровского. Мужчина достал его из кармана пиджака, взглянул на дисплей и усмехнулся. «Догадливый», – хмыкнул он. «Но я в нём и не сомневался». «Правда, я не собирался так скоро дать ему обнаружить твою пропажу. Ну, да ладно. Сейчас узнаем, во сколько оценивает тебя твой Ульянов». Глаза мужчины блеснули азартным огнём. «Если окажется, что недостаточно высоко, то придётся». По его лицу расползлась наглая усмешка. А я и без слов поняла, что он со мной сделает. «В общем, не будем забегать так далеко вперёд». «Да», – ответил Ребровский и включил громкую связь. «Где Тася? Я вижу её по маячку GPS, что установлен в её телефоне. Она находится сейчас в твоём офисе». «Значит, я правильно рассчитал». «Художница много для тебя, значит», – триумфально рассмеялся Ребровский. «После того, как я разбила свой телефон, когда едва не попала под колеса Сашиной машины, он подарил мне новый и, оказывается, снабдил его нужными приложениями и маячками. Он ждал нечто подобное или поступил по принципу «береженого бог бережет», Как бы там ни было на самом деле, я испытала облегчение, что он знал, где я сейчас нахожусь. «Ну, Тасенька, что ты молчишь? Мы на громкой связи, Ульянов, а я не собираюсь плясать под твою дудку. Я тут кое-что узнал о тебе от Лены. Думаю, что предложение отдать свою долю мне взамен на девчонку равнозначное». И как оказалось, Ульянову приходишься никем. Вот, скори мы и требуй наследство. Хотя, что с него брать? Он всегда на вторых ролях был. Что ты хочешь? Через час встречаемся на моей территории. Адрес я скину в СМС. А твоя благоверная побудет пока под присмотром одного надежного человечка. Ты подпишешь бумаги и волен хоть завтра лететь в свою Австрию. «Скидывай адрес», – резко ответил Саша и отключил телефон. Ребровский довольно оскалился и положил аппарат обратно в карман пиджака. «Зачем вы это делаете? Ведь Саша имеет полное право на свою долю. Это низко заниматься подобным шантажом». Мой голос дрожал, я ощущала себя мерзко и противно, что стала марионеткой в чужих играх. Но еще больше мне было неприятно, что Саше придется идти в противовес своим принципам и соглашаться на условия Мирона. Или он не будет с ним торговаться и отдаст ему меня. Нет, о таком не хотелось даже думать. В дверь постучали. Ребровский подошёл к ней, проворачивая ключ в замке. На пороге появилась Елена Ульянова. «Я так растерялась, увидев женщину, которую заочно ненавидела, потому что она внесла раздор в семью Саши, что опешила…» «Извините, я немного опоздала навстречу». Такой же хищной улыбкой, какая играла на губах Ребровского, улыбнулась она. Там в приёмной остались два человека. Мы поедем, пока с ними прокатимся. Прожгла меня нехорошим взглядом. «Андрей, Слава!» – позвала она. «И что он только в тебе нашёл?» Презрительно хмыкнула Елена, отворачиваясь от меня. «Ваш друг задаётся тем же вопросом», – бросила ей в спину А я давно задаюсь вопросом, как можно так низко пасть ради лишней сотни тысячи рублей. Разве вам чего-то не хватало? Миллионам, детка, и не одним. Саша тебе, наверное, не говорил, но он очень богатый наследник. И сестра его тоже. И если с Александром можно решить всё мирным путём и надавить на него через тебя то Наташе не повезло больше. Скоро она попадёт в очередную аварию, но уже с отцом. И очень сильно надеюсь, что в этот раз всё сложится удачно. Цинизм и хладнокровие Елены Ульяновой повергнули меня в шок. Я не сразу смогла говорить, но когда смысл её слов дошёл до меня, не удержалась и потрясённо прошептала – «И вы так смело об этом говорите?» «Да?» – уверенно кивнула она. «Меня к тому времени уже не будет в стране, а ты, как уже успела понять, к Саше не вернёшься ни при каком раскладе». «Вы... это всё заподня?» «Мне стало страшно, по-настоящему страшно, что всё могло закончиться печально для всех». «Конечно, я что...» Просто так, что ли, столько лет терпела его отца. Спала с этим мерзким стариком и ждала своего часа. А теперь, как нельзя, всё удачно сложилось. Саша оказался не родным сыном Ульянова. И ради твоего спасения я уверена откажется от своей доли. Наташа и отец погибнут в аварии, а я... Останусь единственной наследницей и вдовой. Что-то не сходится. Саша ведь не оставит всё это просто так. Вот именно. Я столько лет косила под глупую дурочку, что на меня никто не подумает. А Саша... Вас с ним в итоге тоже будет ждать маленький сюрприз. Это вы подстроили ту аварию с его матерью. Догадка озарила меня. Почва ускользала из-под ног, и я слегка пошатнулась. Если бы знала, что она больна раком, то, конечно, бы не делала этого. Но я надеялась одним выстрелом убить двух зайцев. Но сестра оказалась живучей. А Александр, сам того не зная, своим отъездом проложил мне красную дорожку к состоянию Ульянова. «Как это низко и подло!» «Жаль, что ваше счастье с Сашей продлилось недолго!» Я пыталась его соблазнить, но отец в итоге оказался более лёгкой добычей. «Он видит и чувствует за версту неискренность, которой вы пропитаны!» «Ну всё!» Лена взмахнула рукой. «Сеанс откровения окончен!» Двое мужчин вошли в кабинет... У одного из них я заметила в руках какую-то тряпку и даже не успела ничего сообразить, как он приложил ее к моему лицу. Ощутив едкий неприятный запах, я почти сразу обмякла и провалилась в черную пустоту.